Утро тянулось мучительно долго. В гостиной доктора Кина был телевизор, книги и журналы. Но ни Нора, ни Тревис не могли сконцентрироваться ни на телевизионных передачах, ни на чтении. Примерно каждые полчаса они по очереди проскальзывали через холл и заглядывали к Эйнштейну. Им не показалось, что он чувствует себя хуже, но и лучше ему тоже не стало. Один раз к ним зашел Кин и сказал... Между прочим, к вашим услугам ванная и комната, а в холодильнике есть прохладительные напитки. Если хотите, можете сварить себе кофе. Улыбнувшись, он посмотрел настоящего у его ног черного лабрадора. А этого приятеля зовут Пука. Он вас страшно полюбит, если вы только дадите ему такую возможность. В самом деле, Пука оказался одним из самых дружелюбных псов, каких Нора встречал. Без всяких просьб, он перекатывался сбоку на бок, притворялся мертвым, вставал на задние лапы, а затем, сопя и виляя хвостом, подходил к ним, чтобы его приласкали или почесали в виде вознаграждения. Все это утро Тревис игнорировал любые попытки Лабрадора обратить на себя внимание, как если бы он, приласкав собаку, каким-то образом предал Эйнштейна и тем самым вызвал его смерть от чумки. Нора, напротив, находила в псе утешение и дарила ему то внимание, которого он так жаждал. Она говорила себе, что если будет хорошо обращаться с Пукой, богам это понравится, и тогда они благосклонно отнесутся к Эйнштейну. В результате ее отчаяние было не менее страстное, чем у мужа, хотя и совершенно обратное, суеверие. Тревис бродил взад, вперед, по комнате, затем садился на краешек стула, наклонив голову и обхватив ее руками. Подолгу он стоял у одного из окон, глядя на улицу, но не видя ничего, кроме какого-то темного отражения собственных мрачных мыслей. Он винил себя за то, что случилось, истинное положение вещей, о котором ему напоминала нора, никак не уменьшало его иррациональное чувство вины. Смотря в окно и обхватив себя руками, как будто ему было холодно, Тревис тихо спросил. — Как ты думаешь, Кин видел татуировку? — Не знаю. Может быть, и нет. — Думаешь, действительно всем ветеринарам разослали приметы Эйнштейна? — Кин догадается, что означает татуировка. — Возможно, и нет, — ответила Нора. — Вероятно, в нас, говорит параноидальный страх. Но узнав от Гаррисона об усилиях, предпринятых правительством, чтобы помешать адвокату предупредить их, они понимали, что развернутые и широкомасштабные поиски собаки все еще продолжаются, а значит, говорить о параноидальном страхе не приходилось. С двенадцати до четырнадцати часов дня у доктора Кина был перерыв. Он пригласил Нору и Тревиса в свою просторную кухню на ленч. Кин был холостяком и сам о себе заботился. Его морозильная камера была битком набита разными замороженными блюдами, которые он сам приготовил и упаковал. Ветеринар разморозил отдельно завернутые ломтики лазаньи домашнего приготовления и при помощи гостей сделал три салата. Все было очень вкусно, но ни у Норы, ни у Тревиса не было аппетита. Чем больше Нора узнавала Джеймса Кина, тем больше он ей нравился. Несмотря на мрачную внешность, ветеринар оказался веселым человеком, и его чувство юмора распространялось и на него самого. Он весь изнутри светился любовью к животным, и это придавало ему особую привлекательность. Собаки были его страстью. И когда Кинг говорил о них, энтузиазм преображал его блеклые черты, и он становился красивее и привлекательнее. Доктор поведал им о Кинге, черном лабрадоре, который спас его в детстве, и попросил Нору и Тревиса рассказать о том, как Эйнштейн спас их. Тревис в красках поведал ему, как в горах он чуть было не наткнулся на раненого и разъяренного медведя. Описал, как Эйнштейн предупредил его, и затем, когда обезумевший медведь погнался за ним, отвлекал медведя и несколько раз сбивался с следа? Нора смогла рассказать историю более близкую к истине. Как на нее набросился сексуальный маньяк, и как ему помешал Эйнштейн, который задержал его и не отпускал до прибытия полиции. Кин был потрясен. Он и правда герой. Нора чувствовала своими рассказами о собаке. Они настолько завоевали расположение ветеринара, что если он и обнаружил татуировку и знал, что она означает, то, скорее всего, выбросит все это из головы и даст ему уйти с миром, когда Эйнштейн поправится. Если Эйнштейн поправится. Но когда они убирали со стола, Кин спросил, «Сэм, я тут все думаю». почему ваша жена зовет вас тревисом к такому вопросу нора и тревис были готовы получив фальшивые документы они решили что будет проще и безопаснее если нора по прежнему будет звать его тревисом а не сэмом потому что в какой нибудь критический момент она может оговориться всегда можно было сказать что она прозвала его тревисом после одной очень личной шутки Подмигивая друг к другу и глупо ухмыляясь, они могли намекнуть, что у этой шутки был какой-то сексуальный подтекст, нечто слишком нескромное, чтобы не сказать больше. Именно так они и ответили на вопрос Кина, но у них не было настроения убедительно подмигивать и глупо ухмыляться, поэтому Нора не была уверена в том, что они хорошо сыграли свои роли. Более того, она думала, что их нервное и неумелое представление могло усилить подозрения Кина, если таковые были. Незадолго до начала дневного приема Кину позвонила его ассистентка, у которой еще утром разболелась голова, и сообщила, что к головной боли добавилось расстройство желудка. Ветеринар вынужден был один вести прием, поэтому Тревис сразу предложил ему свои и Норины услуги. «Конечно, у нас нет специальной подготовки», «Но мы вполне годимся для любой черной работы». «Да», — подтвердила Нора. «И, между прочим, у нас на плечах вполне приличные головы. Если вы нас научите, мы могли бы делать практически все». Весь день они провели, удерживая вырывающихся кошек, собак, попугаев и других животных, пока Джим Кин лечил их. «Надо было подавать бинты». доставать из шкафов лекарства, мыть и стерилизовать инструменты, брать плату и выписывать рецепты. Некоторые животные, страдающие рвотой и поносом, оставляли после себя грязь, которую надо было убирать, но Тревис и Нора делали эту неприятную работу, ни на что не жалуясь и не колеблясь, как любую другую. На то у них были две причины. Во-первых, помогая Кину, можно было весь день находиться в его кабинете вместе с Эйнштейном. В перерывах они улучшали минутку приласкать ретривера, сказать ему несколько ободряющих слов и убедиться лично, что ему не стало хуже. Отрицательная сторона их неотлучного пребывания рядом с Эйнштейном заключалась в том, что они, к своему огорчению, также не видели, чтобы его состояние улучшалось. Вторая причина заключалась в том, чтобы снискать еще большее расположение ветеринара, чтобы он чувствовал себя им обязанным и не передумал оставить их на ночь». Наплыв пациентов был намного больше обычного, и они смогли закончить прием только после шести часов. Усталость и совместная работа породили теплое чувство товарищества. Пока готовили обед и сидели вместе за столом, Джим Кин развлекал их множеством веселых историй о животных и своей практике. Им было так хорошо и приятно вместе, как будто они были знакомы с ветеринаром многие месяцы, а не несколько часов. Кин приготовил для них спальню для гостей и дал несколько одеял, чтобы соорудить постель на полу в кабинете. Тревис с Норой решили по очереди спать в спальне, а половину ночи проводить на полу рядом с Эйнштейном. Первым должен был дежурить Тревис с десяти вечера до трех часов ночи. В дальнем углу кабинета оставили включенную одну лампу, и Тревис то сидел, то лежал на одеялах в полумраке рядом с Эйнштейном. Иногда пес спал, и его дыхание становилось более ровным, не таким страшным. Но иногда бодрствовал, и дыхание становилось пугающе трудным. Ретривер похныкивал от боли, и Тревис каким-то образом догадывался от страха. Когда Эйнштейн бодрствовал, Тревис разговаривал с ним, вспоминал случаи из их совместной жизни, те многие приятные моменты и счастливые минуты, которые у них были за эти шесть месяцев, и казалось, собака немного успокаивалась, слыша голос Тревис. Она лежала совершенно неподвижно, и в силу этого у нее появилось недержание. Пару раз пес мочился на покрытый полиэтиленом матрас. Тревис все убрал без всякого отвращения, с любовью и состраданием, которые были сродни отцовским по отношению к тяжело больному ребенку. Удивительно, но Тревису даже была приятна вся эта грязь, потому что всякий раз, как Эйнштейн мочился, это служило доказательством, что он все еще жив, все еще функционировал в каком-то смысле так же нормально, как всегда. Несколько раз в течение ночи принимался идти дождь. Звук дождя по крыше казался траурным и напоминал похоронный барабанный стук. Дважды за смену Тревиса появлялся Джим Кин в надетом на пижаму халате. В первый раз он внимательно осмотрел Эйнштейна и сменил бутылочку в капельнице Позже он еще раз осмотрел его и сделал укол. Оба раза он заверял Тревиса, что... появятся позже признаки улучшения. Сейчас хорошо уже то, что не было признаков ухудшения состояния пса. Часто в течение ночи Тревис уходил в другой угол кабинета и читал слова в простой рамке над раковиной. Посвящение собаке. Единственным, совершенно бескорыстным другом человека в этом корыстном мире, другом, который никогда не покинет его, который никогда не бывает неблагодарным и не предаст его, является собака. Собака останется рядом с человеком в богатстве и бедности, в здравии и болезни. Она будет спать на холодной земле, где дуют зимние ветры и яростно метет снег, только бы быть рядом с хозяином. Собака будет целовать ему руку, даже если это рука, не может дать ей еды. Она будет зализывать раны и царапины, результат столкновений с жестокостью окружающего мира. Собака охраняет сон своего нищего хозяина так же ревностно, как если бы он был принцем. Когда уходят все остальные друзья, этот остается. Когда Все богатства улетучатся, и все разваливается на куски. Собака так постоянно в своей любви, как солнце, шествующее по небу. Сенатор Джордж Вест. 1870 год. Всякий раз, когда Тревис перечитывал эту оду, его заново переполняло удивление от существования Эйнштейна. Что может быть обычнее детской фантазии, что его собака так же восприимчива, мудра и умна, как любой взрослый человек? Какой Божий дар может доставить больше радости ребенку, чем сознание того, что его домашний пес может общаться с ним на человеческом уровне и делить с ним горе и радость, полностью осознавая их значение и важность? Какое чудо может принести большую радость, внушить большее благоговение перед таинствами природы, больший восторг перед неожиданными странами жизни? Каким-то образом сама идея объединить в одном существе индивидуальность собаки и разум человека давала надежду на появление нового вида, такого же талантливого, как человечество, но более благородного и достойного? И разве есть другая, более распространенная мечта взрослых, чем встретить однажды других разумных существ и разделить с ними огромную, холодную вселенную, и, поделив ее с ними, хотя бы отчасти избавиться, наконец, от невыразимого одиночества и чувства тихого отчаяния? И какая другая потеря может сравниться с потерей Эйнштейна? первого, многообещающего свидетельства того, что человечество несет в себе ростки не просто величия, но и некоего божественного начала. Эти мысли, которые Тревис не мог подавить, потрясли его, и у него из груди вырвалось хриплое горестное рыдание. Обозвав себя неврастенником, он пошел вниз, где пес не увидит и не испугается его слез. Нора сменила Тревиса в три часа ночи. Ей пришлось долго уговаривать его пойти в спальню, поскольку он никак не соглашался покинуть кабинет кино. Измученный, но говоря, что не сможет заснуть, Тревис рухнул на кровать и сразу уснул. Он видел сон. За ним гналось желтоглазое чудище с кривыми когтями и сплюснутыми крокодильями челюстями. Он пытался защитить Эйнштейна и Нору, толкая их перед собой, заставляя их бежать, бежать, бежать, но каким-то образом монстру удалось обойти Тревис, и он разорвал на куски сначала Эйнштейна, а затем Нору. Это было прежнее проклятие Корнела, которое невозможно снять, просто сменив имя на Сэмюэля Хайта. и в конце концов Тревис перестал бежать, упал на колени и наклонил голову, потому что не сумел спасти Нору и пса, и теперь ему хотелось умереть, и он слышал приближение твари клик-клик-клик. Но в то же время он приветствовал смерть, которую предвещало это приближение. Нора разбудила его незадолго до пяти часов утра. «Эйнштейн!» — настойчиво сказала она. У него судороги. Когда Нора привела Тревиса в кабинет, Джим Кин, склонившись над Эйнштейном, что-то делал. Единственное, что им оставалось, это не путаться у ветеринара под ногами и не мешать ему работать. Они стояли, взявшись за руки. Спустя несколько минут доктор Кин встал. Он выглядел обеспокоенным и не пытался, как обычно, улыбаться или поднять им настроение. Я ввел ему дополнительно средства против конвульсий. Думаю, теперь с ним будет все в порядке. — У него началась вторая стадия? — спросил Тревис. — Может быть, нет, — ответил Кин. — А конвульсии на первой стадии бывают? — Это возможно, — сказал Кин. — Но маловероятно. — Да, маловероятно, — подтвердил доктор. Хотя... и возможно. Чумка второй степени с ужасом подумала Нора. Она еще крепче вцепилась в Тревис. Вторая степень. Задет мозг. Энцефалит, хорея. Повреждение мозга. Повреждение мозга. Трэвиса не удалось уговорить отправиться спать. Он остался в кабинете вместе с Норой и Эйнштейном. Они включили другую лампу, чтобы сделать немного посветлее, но не побеспокоить Эйнштейна, и внимательно следили, не появятся ли признаки того, что чумка перешла во вторую стадию подергивания и жевательные движения, о которых говорил Джим Кин. Тревису никак не удавалось черпать надежду в том, что подобных симптомов не было. Даже если болезнь Эйнштейна все еще находилась на первой стадии, и на ней и останется, Эйнштейн, казалось, умирал. На следующий день, в пятницу, 3 декабря, ассистентка Джима Кина все еще была больна и не могла выйти на работу, и нори с Тревисом снова пришлось ему помогать. К Ленчу температура Эйнштейна так и не спала. Из глаз и носа продолжала течь чистая, хотя и желтоватая, жидкость. Дыхание его было менее затрудненным, но в отчаянии Нори казалось, что, возможно, дыхание ретривера стало полегче просто потому, что он не прикладывал больших стараний, чтобы дышать, так как начал сдаваться. За ленчем она не смогла проглотить ни кусочка. Пока Нора стирала и гладила одежду свою и Тревис им пришлось надеть халаты Джима Кина, которые были слишком великим обоим. Днем работы не убавилось. У Норы с Тревисом не было ни одной свободной минуты, и Нору это радовало. Без двадцати минут пять 5... это время навсегда врезалось им в память, сразу после того, как они помогли Джиму справиться с трудным пациентом, ирландским Сеттером, Эйнштейн дважды тявкнул со своего ложа в углу. Нора с Тревисом обернулись, задохнувшись и ожидая худшего, поскольку это был первый звук, кроме завываний, который пес издал с тех пор, как попал сюда. Но ретривер поднял голову. Впервые у него были силы сделать это. И, моргая, посмотрел на них. Он с любопытством огляделся по сторонам, как бы спрашивая, «Где это он находится?» Джим опустился на колени рядом с ретривером, и пока Нора с Тревисом стояли у него за спиной, ожидая, что он скажет, осмотрел Эйнштейна. «Обратите внимание на его глаза. Они слегка мутные, но совсем не такие, как прежде, и не так сильно текут». Влажной тряпочкой ветеринар вытер слипшуюся шерсть под глазами Эйнштейна, и прочистил ему нос в ноздрях больше не пузырились свежие выделения ректальным термометром он измерил температуру собаки и сказал упала на целых два градуса слава богу произнес тревис а нора обнаружила что у нее из глаз снова катятся слезы джим сказал он еще не выкарабкался сердцебиение стало более ритмичным менее быстрым, хотя все еще далеко от нормы. — Нора, возьмите вон там одну из мисок и налейте в нее воды. Через секунду Нора вернулась от раковины и поставила миску на пол рядом с ветеринаром. Джим придвинул ее поближе к Эйнштейну. — Что скажешь, парень? Пес снова приподнял голову с матраса и уставился на миску. Его высунутый язык казался сухим, и был покрыт каким-то клейким налетом. Он завыл в предвкушении удовольствия. — Может, — сказал Трэвис, — если мы ему поможем. — Нет, — прервал Джимкин, — он сам должен решить. Собака сама знает, что делать. Мы ведь не хотим, чтобы ее снова вырвало от воды. Ей подскажет инстинкт, настало ли время. Со стонами и тяжело дыша, Эйнштейн передвинулся на своем матрасе, наполовину перекатившись бока на живот, он поднес нос к миске, понюхал воду, лизнул ее языком раз, другой, и с явным удовольствием выпил треть, затем вздохнул и лег на место. Поглаживая ретривера, Джимкин сказал: Я очень удивлюсь. если он не поправится, полностью не поправится со временем. «Со временем?» Эта фраза беспокоила Тревис. Сколько времени понадобится ретриверу, чтобы полностью восстановиться? Им всем будет лучше, если Эйнштейн выздоровеет, и все его чувства зафункционируют по-прежнему, когда аутсайдер, в конце концов, доберется до них – Инфракрасные датчики — это хорошо, но их главным сигнальным устройством с опережающим оповещением был ретривер.